Глава 11 Мастер Денис ожидал увидеть за створом ворот все, что угодно. Софиты, множество зрителей, фанфары. Но на деле место осмотра оказалось таким же мрачным и неприветливым. Сермет восседал на своем месте на широком балконе с новенькой защитной сеткой. Узун уже стоял рядом и что-то наговаривал в ухо местному правителю. Радел не мог совладать со своей энергией. Выскочил на середину арены. «Где мой противник?» Он растерянно осмотрелся вокруг и никого не обнаружив, посмотрел на Дениса. «Ко мне, рядом!» – скомандовал Денис. «Радел, будь терпеливее и слушайся меня!» Зверь фыркнул, и, одарив сермета презрительным взглядом, медленно отошел к мастеру. «Это для него? Он наградит нас свободой?» Подопечный мастера Денис увлекся рядом с ним в ожидании команды. «Мы должны доказать ему, что достойны бороться за свою свободу. Ты слушаешь меня и выполняешь команды. «Помни, что никто не знает, что мы с тобой общаемся, что я понимаю тебя, а ты меня. В этом наша сила». «Мастер Денис, представьтесь!» — крикнул Узун и показал жестом на середину арены. «Ты должен выйти и представиться, а также назвать город, который представляешь». Архипов, как на параде, медленно и четко исполняя каждое движение, вышел в центр и, вскинув руки, произнес громко. «Мастер Денис из города Москва!» «Какая Москва? Иртау!» Узун отдавал команды Денису, стоя у сетки на балконе. «Запомни, Иртау! И руку не надо вскидывать или поднимать! Достаточно того, что ты стоишь в центре!» Архипов встал по стойке смирно и, задрав подбородок, крикнул. «Мастер Денис Ирадел из города Иртау!» И сразу же подозвал себе подопечного. Зверь тоже задрал голову вверх, прошелся до человека и сел рядом с ним. «Голос!» — скомандовал мастер ласкали в зубы, громко зашипел. Узун вновь что-то захотел сказать. Это было видно по его недовольному лицу. Но Сермет позвал его, давая очередные указания. Все хорошо. Очень красиво. Нам понравилось. Впредь делай так же. Отлично. Им понравилось. За мной. Архипов с подопечным вернулись на исходное место, ожидая дальнейших действий. Но далее события развивались не совсем по плану Дениса, который ожидал увидеть появление Сурусов. Вместо паукообразных на арене появился бывалый. Оруженосец или оружейник, как назвал его Узун. Он подбежал к Архипову невнятно бормоча стал стягивать с него красивые доспехи с блестящими пластинами. Видимо, вся экипировка имела в своем арсенале механизмы быстросъема, потому как бывалый справился буквально секунд за десять и, вручив мастеру Денису меч, убыл за ставни ворот. И для полноты картины на другом конце арены появился Сурус, Именно такое, каким его помнил Архипов. Серая дряблая кожа, натянутая на костяной каркас, длинные лапы с вывернутыми суставами примыкали к толстому телу, роль головы выполняла пасть со множеством мелких зубов. Размерами он был невелик, Дениса покрупнее видал, но этот экземпляр под 2 метра ростом мог составить достойную конкуренцию Роделу, Чей разум был спрятан в теле этого монстра, Архипов не знал, но то животное имело явно неземное происхождение. «Видал таких? Нет. Дай команду, и я его разорву». Радел сгорал от нетерпения. Его трясло от энергии, он радовался, что убивать придется такое безобразное существо. «Бойся его лап. Он быстр, а на концах лап скрываются когти», — инструктировал подопечного Денис. Сурус выскочил на середину арены. Он громко щелкал пастью, пробуя воздух на вкус. Долго искать ему не пришлось. Определив местонахождение живой плоти, он тут же ринулся в атаку. «Он не чувствует боли. Надо обезглавить». Денис ждал момента и подбирал тактику для отражения атаки Суруса. Жизнь Дениса сейчас полностью зависела от Раделла. Человек с древним мечом не соперник этому монстру. Сурус успел преодолеть метров пять и тут же был повален на пол вторым монстром, возникшим из чрева темного тоннеля. Сермет возлагал большие надежды на Дениса и поэтому решил его проверить досконально. Вместо одного монстра отправил двух. Другой монстр, выскочив незамеченным на арену, сразу среагировал на движение и напал на своего собрата. Второй выглядел похоже, но с небольшой разницей. Был покрупнее и имел более темный окрас. Недоразумение, возникшие между двумя монстрами, сурусы разрешили быстро, как только почуяли друг друга во время тесного контакта. Они пару секунд пошипели один на другого, сориентировались на арене и, определив местоположение своих жертв, парой ринулись в атаку. «Что мне делать?» Растерянно прозвучали мысли Раделла в голове у Дениса. «Я отвлеку одного, а ты атакуй второго. Как закончишь, помоги мне!» Архипов высоко поднял меч и, направив на более крупного суруса, крикнул «Фас!» «Фас!» Мысленно повторил он, заметив, что Родел замер на месте и ждет его команды. Денис забыл, что обычную речь его подопечный не понимает. Архипов метнул меч во второго суруса и побежал в противоположном направлении вдоль стенки. Оружие пролетело несколько метров, рукояткой тяжело ударило в раскрытую пасть монстра, от чего тот на секунду опешил и на ходу меняя траекторию движения бросился за человеком. Едва услышав команду, Родел ринулся на соперника. Для него это была игра, он совершенно не понимал ту серьезность, которую ему пытался объяснить Денис. Зверь наивно полагал, что сильнее его на этой планете никого нет, и пользовался безграничной этой уверенностью. Зверь играющий, наподобие быка, склонил голову. И, используя свои рога, как таран, ударил Суруса в грудь. Монстр щелкнул пастью и, не ожидая такого подвоха, опрокинулся на спину. Он пытался лапами поймать мелькающее белое пятно, которым выступал Родел. Последний не стал останавливаться на достигнутом. Он лапой ударил морду соперника так, что голова у того на секунду развернулась в обратную сторону. Роделу этого времени хватило, чтобы зубами впиться в незащищенную часть головы и вырвать ее». Помня инструкции мастера Дениса об обезглавливании противника, зверь не стал далее играть с телом, разрывая его на части, а побежал на выручку человеку. Архипов бежал, бежал и не оглядывался, стараясь отдалиться как можно дальше. Но одного желания и рвения на этой планете было недостаточно. Незавершенная акклиматизация и низкое атмосферное давление скоро сделали из тела человека непослушное тесто. Его грудь разрывала от бешеных ударов сердца. И усилием воли, преодолев еще один метр, человек рухнул на пол. Он не почувствовал боли от удара. Ему катастрофически не хватало воздуха. Единственное, о чем он думал в этот момент, сожаление, что забыл про метеорологические особенности планеты. Сурус остановился над телом человека. Он пощелкал пастью в предвкушении еды. Архипов перевернулся на спину и увидел, как монстр, стоя над ним, несколько раз приподнялся на лапах, сгибая и разгибая суставы, будто прицеливаясь перед атакой. В эти мгновения казалось, что сурус становится значительно выше двух метров. Денис захрипел, пытаясь позвать Радела, и закрыл голову руками, инстинктивно защищаясь. Он не видел, что происходит в центре арены, и не слышал ничего. В ушах гудело, а перед глазами стояла пелена, закрывающая с собой последние мгновения жизни. Сколько бы человек ни готовился к событию, ни тренировался и не планировал, все равно упустит мелочь, которая в итоге повлияет на всю ситуацию в целом. Вот и сейчас мастер Денис никак не мог предположить, что в роли противника могут выступить сразу два Суруса. Эти твари даже поодиночке опасны своей непредсказуемостью и силой, умело скрывающейся в хилом теле. А одновременно двоим сурусам, не имея стрелкового оружия и целой группы обученных бойцов, Архипов не знал, что противопоставить. У него были лишь голые руки и не сработавший план. Страшный треск и хрип прозвучали где-то рядом, и сразу на Архипова упало что-то горячее и липкое. Он убрал руки и быстро перевернулся, чтобы чужие внутренности не попали на лицо. Приоткрыл глаза. Рядом стоял Радел. Его морда, лапы и часть груди были вымазаны в темно-бурую слизь, стекающую кусками, будто плохо приготовленный холодец. «Справился?» «Успел», — обрадовался Денис, глянув на Радела. Он встал и потрепал подопечного за шею, будто собачку, принесшую мяч. «Да, сегодня еще будут игры?» — не внимался Радел. «За мной». Скомандовал Денис и, тяжело дыша, направился к центру арены. Его состояние быстро пришло в норму, достаточно было полежать и отдышаться. «Мастер Денис и Родел! Город Иртау!» Вскинув руку, громко выкрикнул он. Узун довольно улыбался, а Сермет хлопал в ладоши. Они явно были довольны увиденным. Архипов и Родел развернулись с высоко поднятыми головами и направились к своему месту. На арене остались лежать две обезглавленные туши сурусов, в большой луже собственной крови. «Сегодня еще будут игры?» Сидя рядом с человеком, повторил вопрос зверь. «Надеюсь, нет. Им понравилось». Денис выровнял свое дыхание и подобрал меч. Кровь с руса вызывала тошноту, а гнилостный привкус не исчезал, как бы он ни сплевал. «Что они там тянут?» Архипову хотелось уйти с арены, помыться и отдохнуть. Ноги хоть и слушались, но были ватными, а организм требовал отдыха. В это время Узун что-то говорил на ухо Сермету. Тот молча кивал в ответ, а выслушав, махнул кому-то рукой. И сразу в череве тоннеля, уходящего от арены, заскрипели ставни ворот. «Приготовься», — скомандовал Денис, ожидая очередного существа. Но монстры в том обличии что он ждал, не появились. Вместо них к центру арены, медленно переступая, шли три девушки. Уставшие, измученные, грязные, максимально схожие с земными. «А это еще кто такие?» Тихо выдавил себе себя Архипов и на мгновение даже потерял дар речи от увиденного. Он пытался перебрать в уме свои дальнейшие действия и приходил в ужас от того, что требовалось сделать. Поднял взгляд на Сермета, но тот совершенно не выказывал эмоций. Ни единого движения, которым подсказал бы хоть отдаленно. Архипов сконцентрировался на девушках. Ему нужно было понять, кто это и что с ними делать. Возможно, они не такие безобидные, если их выпустили против Раделла. Чем ближе они подходили, тем отчетливее видел Денис детали их внешности и одежды. Широкие скулы, глубоко посаженные глаза и резкие черты лишь отдаленно напоминали женское лицо. Блеклые седые волосы свисали с плеч, оставляя открытыми их лица. Лишь очертания бедер и походка были явно женскими. Наконец они дошли до центра и остановились. «Эмбриканты», — догадался Архипов. Их одежда, состоящая из шкур, была грязной, оборванной, но именно по одежде он узнал их. Присмотревшись, заметил клочки редких волос на подбородке и скулах, остатки от бороды и усов. Радел лениво посмотрел на них и встал в ожидании команды. «С этими я быстро справлюсь. Не спеши». Денис ждал какого-нибудь сигнала. Убийство безоружных он считал бесчеловечным. Он попытался их прочувствовать, но от имбрикантов совершенно не исходили эмоции. Первое впечатление о прекрасных девушках улетучилось. Вместо «красавиц» предстал уродливый продукт генной инженерии тауфийцев. Существа, созданные для тяжелой работы. А по истечении срока эксплуатации они порождали из себя себе подобных и умирали. Таких на планете были тысячи, миллионы. «Они не боятся. От них не исходит запах страха». Родел растерялся. В принятии решения он полностью полагался на мастера. Эмбриканты стояли на месте недолго. Они переглянулись и, не отводя взглядов от Дениса и Роделла, начали расходиться. Одна осталась в центре, а две другие заходили с флангов. Практически одновременно они запустили руки под шкуры. «А это меняет дело», — улыбнулся Денис, увидев у мужеподобных существ оружие, отдаленно похожее на короткие мехи, с тем отличием, что ручки находились сбоку клинка. В руках это оружие разворачивалось так, что клинок располагался на тыльной стороне ладони, как продолжение руки. Эмбриканты остановились в нескольких метрах, держа мечи перед собой. «Берегись оружие. Клинки могут быть отравлены. Сразу не атакуй. Отбеги на другую сторону и встань за их спинами. Жди моей команды», — сказал Денис. Он взмахнул для уверенности мечом и шагнул к одному из эмбрикантов. «Жду». Родел выгнулся, оскалил зубы и грозно зашипел на соперников. «Беги», — скомандовал Архипов. Родел сорвался с места. Его маневр для эмбрикантов оказался неожиданным. Они, на мгновение позабыв о человеке, развернулись в сторону зверя, провожая его взглядами. Быстро обижав соперников, он остановился, и теперь мужеподобные существа оказались в окружении. Оценив обстановку и решив, что человек представляет меньшую опасность, они ринулись атаковать Радела. «Фас!» — скомандовал Денис. У него было сиюминутное желание рубануть с плеча, стоявшего в нескольких местах перед ним абриканта, но для этого понадобится скорость, которую он не мог себе позволить. На этой планете организм вел себя странно. Тело Дениса еще не отошло до конца от предыдущей пробежки, поэтому он следил за Роделом и имбрикантом, который к тому моменту уже бросился атаковать зверя, отдаляясь от человека. «Стой! Твою же дивизию! Ну ты куда?» — крикнул он в спину существу. Прежний страх и непонимание ситуации отпустили, и сейчас Денис действовал хладнокровно, не забывая подбадривать себя юмором, который не всегда понимали окружающие. Но для него это было не столь важно. Главное, веселило его. Дождавшись команды, Радел сразу бросился на ближайшего соперника, а тот увернулся от коронного удара правой лапой. Но зверь был не так прост, как казался. Если бы не его реакция и изворотливость, он давно бы уже погиб. Он промахнулся, не останавливаясь, развернулся и легнул задними лапами, будто молодой жеребец. Наличие когтей сыграло с имбрикантом плохую шутку. Не помогла в защите даже толстая шкура. Им уже подобное существо с распоротой грудной клеткой и перебитыми ребрами упало на спину, издавая тяжелые хрипы. Остальные решили напасть на зверя одновременно, выставив перед собой клинки. Но атаку Радела присел Денис, наблюдая за поединком из центра арены. «Уходи от них!» Радел подчинился и побежал прочь. «Не спеши, пусть догонят тебя!» Продолжал управлять Архипов. Зверь обернулся и замедлил бег, дожидаясь, когда сократится дистанция. И как только имбриканты оказались в паре метров от зверя, мастер скомандовал «Фас!». Родел мгновенно развернулся и напал на имбрикантов, совершенно не ожидающих такого поворота событий. Зверь повалил ближайшего на пол, ударив лапами в грудь и зубами схватил за голову. Острые зубы Роделла пробили череп, приведя к мгновенной смерти. Зверь несколько раз помотал головой, держа челюсти сомкнутыми, и вырвал голову имбриканта. Последний оставшийся в живых соперник выглядел по-женски. Девушка взвизгнула и бросилась на Роделла, стараясь попасть клинком ему в шею. Зверь увернулся и ударил лапой. Она упала, но пока зверь пытался вытащить из пасти застрявшую в зубах голову, мужеподобная соперница поднялась и вновь атаковала. На этот раз удача ей улыбнулась. Она задела рог покасательный, оставив глубокую царапину. Родел вновь увернулся и ударил лапой. Он не мог освободить свою пасть. Это доставляло ему неудобство и отвлекало от поединка. Третий раз напасть девушка не успела. Как только она оправилась от удара и встала, сзади на нее обрушился меч Дениса. Удар пришелся в основании шеи так, что клинок, прорубив плоть, застрял в позвоночнике и верхних ребрах. Архипов не смог вытащить его обратно. Девушка обронила свое оружие и пару раз попыталась схватиться и вытащить клинок из тела. Но одной рукой не могла его достать, а вторая и вовсе безжизненно повисла. Не в силах удерживать равновесие, она безвольно упала на пол. Она продолжала еще хрипеть в попытках дышать, пока Архипов помогал высвобождать из пасти Роделла оторванную голову. «Не делай так больше», — укорил мастер Денис, хотя был доволен поединком. «Когтем подцепи и потяни вниз», — подсказал он Роделу. «Мы победили?» — первым делом спросил зверь, едва освободил пасть и осмотрел пустую арену. «Да, но есть над чем поработать. Не дергайся, дай посмотреть». Архипов взялся за пострадавший рок Раделла, рассматривая сарапину. «Что там?» – забеспокоился зверь. «Да свадьба заживет. Все в порядке». Архипов отпустил подопечного и осмотрел результат работы. Противники были повержены. Первый имбрикант лежал ближе к центру, с глубокими рваными ранами от когтей Раделла. Она еще была жива. Денис добил ее из гуманных целей. Второй обезглавленный труп находился рядом, и после борьбы с Роделом был сильно обезображен. Третий имбрикант все не умирал, и утробные предсмертные хрипы до сих пор доносились из глубин грудной клетки. Можно было подождать еще секунд тридцать, дождавшись смерти от потери крови, но Денис решил потренировать по ходу еще одну команду. «Родел, добей!» – скомандовал он. Зверь посмотрел на человека с непониманием. «Добей, чтобы не мучился!» Зверь оказался сообразительным. Помню свои страдания из-за застрявшей в пасти головы, Родел не стал прибегать к этому методу, а просто хлопнул тяжелой лапой так, что черепная коробка треснула, как арбуз под прессом. Радел поднял лапу, посмотрел на результат. «Так?» – спросил он. «Да, хорошо», – ответил Архипов. «Рядом». Он направился на исходную точку выхода с арены, его подопечный пошел за ним. Архипов украдкой посмотрел на трибуну, где должны были находиться Сермет и Узун, но почетные места пустовали. К ним навстречу выбежал бывалый. Он чуть притормозил, пробегая мимо, рассмотрел их и направился за оставленным мечом. Трусы и балбес вышли на арену следом. Они побаивались подходить Денису и Роделлу, но, получив разрешение, начали осматривать их на предмет ранений. По сравнению с человеком, Роделл был изрядно перепачкан кровью имбрикантов. Морда, лапы, брюхо. «Можно было пропустить ранение столь дорогого зверя?» «Неплохо, Денис, очень неплохо. Я был уверен, что у тебя дрогнет рука, не сможешь убить имбрикантов. Ведь они после деторождения так похожи на земных женщин». Узун надменно медленно вышел навстречу. «Их срок эксплуатации ограничен. У них последняя стадия жизни. С вами или без вас отправились бы в гомосреду для питания бактерий. Не укоряй себя». «Чермет хотел убедиться, что ты готов. В играх и не такие соперники могут попасться. И несмотря на внешность, они очень опасны». Узун развернулся, прошел несколько шагов и остановился. «Иди в камеру, там тебя ждут. Мы свое обещание выполняем».